Другими словами, жизнь снова войдет в свое русло. Ну нет, Тереза не желает никого утешать. Тереза злится на весь свет. И в первую очередь на себя. На то, что сама себя выставила посмешищем. Взять, к примеру, историю с ванной. Ну надо же быть такой идиоткой. Целыми месяцами мечтать о том, как она принимает эту ванну. А теперь ее тело всеми порами кожи вопит. Ванны в любви ничего не стоят. Вода осушает любовь. Это объективные данные. Молодые люди, если вы любите, не мойтесь. Сразу погружайтесь в жар пламенной любви. Отбросьте предварительные водные процедуры. Впрочем, и после не мойтесь. Сохраняйте следы любви как можно дольше. И тут я захохотала, как сумасшедшая. М да. Сидя с хозяйственной сумкой у ног в вагоне метро, который нёс её через Париж, напротив парочки влюблённых, с опаской посматривавших на неё, она взорвалась тем безумным смехом, который в любое мгновение готов перерасти в глубокое рыдание или вспышку ярости. В ярость скорее. Скорее всего, в ярость. Теперь она знает, что будет делать, знает, куда отправиться. Сейчас же. Курс Мари Кольбер. Проснувшись и не обнаружив ее рядом, он, видимо, тоже вернулся на родину. Но почему он не подал ей никакого знака? Почему не позвонил? Почему не пришел? Разве ему неведомо, что бросая мужчину, женщина тем самым дает ему определенное послание? Почему он не ответил на это послание? Однако, когда задаешь себе слишком много вопросов, то в конце концов находишь на них ответы. Потому что я... Полный ноль без палочки. Вот почему. Потому что я абсолютная чемпионка мира среди идиоток. Потому что я возжелала ванну больше, чем человека. Вот почему. Потому что я была не май холодна, как надгробный камень, когда он нырнул под наше одеяло. Вот почему» потому что я слишком много читала женщину, хранительницу семейного очага, и отправилась на любовную битву, словно довоенная жительница Цюриха, потому что у него оказалось не больше опыта, чем у меня, а я не смогла ему помочь. Но я же любила его, я же его любила. Я любила его и по-прежнему люблю, люблю и бегу к нему». «Я бегу к нему, и на сей раз отдаюсь ему вся, всей душой и телом. Я бегу к нему, и на сей раз он мой. Гордость по боку, прочь сдержанность, плотина прорвана. Я несусь к нему». Она уже не в метро. Она бежит прямиком к дому номер 60 по улице Кен-Кампуа. Он будет мой. Я подарю ему себя. Вырву его из нашего прошлого, из наших семей, из наших страхов. Пусть заговорит наша плоть, пусть наши тела сплетутся в одно. Я погружу нас в ночь любви, которой никогда не знала любовь. Никаких ван. К чему мешкать? К чему бормотать слова любви? Сразу к делу. Займемся изобретательством в любви. Мне столько предстоит изобрести. Столько изобрести и заодно сделать маленького Робер-Вальчика. Улучшить раз и навсегда род Робер-Валей. Все было в точности так, Бенджамен. Я что из духу взлетела по лестнице, и знаешь, что я чувствовала? Я словно погружалась в любовь. Тишина в нашей комнате. Все молчат Жюли, Тео, Эрве. Ну, и я молчу, и выдохшаяся Тереза. Такое ощущение, что у нее от одного лишь воспоминания о той ночи перехватывает в груди дыхание. Влюблённая Тереза. Глаза блестят, руки до боли сжимают мои руки. Так вот, значит, в чём дело. Тереза до де Роберваль в ту ночь просто-напросто занималась любовью со своим мужем. С мужем, который за час до того подослал к ней убийцу. Вновь обретённая любовь. В то время как где-то далеко догорает чешский автоприцепчик. О, титюз, о, Селистри. Да, ну, все, я скумекал. Понимаю вас. Хорошо. Итак, полное молчание. Все замерли и молчат. Вновь обретенная любовь, после чего Тереза, вся, светясь от счастья, возвращается в нашу скабинную лавку, а в это время кто-то убивает ее вновь обретенного мужа. Мы молчим, пока в комнате снова не раздается тихий. Тише не бывает. Голос Терезы. — Хочешь знать, что произошло дальше, Бенджамен? Ну, раз уж мы так далеко зашли. — Так вот, и на этот раз все произошло не так, как я думала. Нет? — Нет. Он поджидал ее на лестничной площадке знаешь что он сказал задыхаясь от переполняющих ее чувств она поднимается на последний этаж особняка после поворота когда до лестничной площадки остается совсем немного она замечает его одетый в костюм он стоит наверху не двигаясь с места он бледен немного и без обуви в одних носках неизвестно почему но именно это поражает ее больше всего Не бледность, а носки. Она, разумеется, по-прежнему малоопытна в любви, но интуиция подсказывает ей, что некоторые носки охлаждают желание быстрее, чем самые холодные ванны. Итак, он стоит наверху, в костюме и в носках.